Глава 25. Тиана Дисонре. Посетитель зоопарка. «Это похоже на пресс-конференцию, как это бывает у Германа на земле», думала Тиана, разглядывая собравшихся в зале технофанатиков. «В отличие от прохожих на улице, здесь в основном расположились сильно модифицированные индивиды. Некоторые, как адмирал Железный Дровосек, вовсе не напоминали внешне живых людей». Если и остались какие-то живые органы внутри, то их не было видно. Таких было совсем немного. Видимо, это были самые высокопоставленные технофанатики. В основном зрители могли похвастаться искусственными руками и ногами, а также популярными здесь глазными имплантами. Особенно Тиану поразил человек, у которого вместо ног было паучье тело. Не живое, конечно же. Лапы и туловище отливали сероватым стальным блеском. Взгляд разведчицы раз за разом невольно возвращался к этому индивиду. Очень уж он отличался от остальных. Лапки будто жили своей жизнью. Подёргивались, переступали, чуть меняли своё положение. «Завораживает», — подумала девушка и снова заставила себя отвести взгляд. «Интересно, для чего такая модификация? Явно несёт какую-то функцию». Вот только непонятно, как ему удалось к такому привыкнуть. Управлять лишними шестью конечностями должно быть ужасно непривычно. Пока гости рассматривали хозяев, технофанатики тоже рассматривали послов, так что пауза несколько затянулась. «А может, они ждут, что мы начнем первыми?» — догадалась Тиана. «Приветствую вас!» — решилась девушка. «Наши имена и кто мы, вы уже знаете!» так что не стану представляться заново. Вы также знаете, по какому делу мы прибыли. Уверена, что вас крайне удивил этот визит. Я сама с трудом верю собственным глазам. Кто бы мог подумать, еще полгода назад, что я буду просить о помощи у извечных врагов, чей образ жизни кажется мне совершенно неприемлемым. Наши народы воевали на протяжении сотен поколений. Мы разные. Настолько разные, что мы не приемлем образ жизни друг друга. Не видим возможности сосуществовать вместе. Мне не нравится эта ситуация. Что там говорить? Я не могу себе представить человека с той или с другой стороны, которому она может нравиться. Однако так она сложилась, и так длится уже тысячелетия. Мы до сих пор не уничтожили друг друга только потому, что галактика огромна. В ней хватит места для тысяч таких цивилизаций, как наши. Несмотря на то, что мы неприятны друг другу, несмотря на кардинальные различия во взглядах на дальнейшее развитие человечества, мы все еще существуем. Но есть те, кто считает оскорблением само существование кого-то, кто от них отличается. В наши пределы пришли существа, которые догматично и слепо Верят в необходимость уничтожить вообще всех во Вселенной, кроме них. Да, нас, да и другие народы, они воспринимают лишь как пищу. Тиана говорила и сама на себя злилась. Все не то. Звучит это жалко, глупо и слишком пафосно. Удивлялась, почему ее не прервали до сих пор. И пока не прервали, девушка решила пытаться донести свою мысль до слушателей. «Я разведчик. Я побывала на одном из блуждающих планетоидов-кальмаров. Мне было некогда подробно изучать их жизнь. Я попала туда случайно и лишь искала способ выбраться, пока меня не нашли и не съели. Но даже того, что я увидела, мне хватило, чтобы понять. Договориться с этими существами не удастся. Кальмары — так мы их называем за сходство с одним из водных животных. Эти существа уверены в существовании высшей сущности, и эта сущность требует от них уничтожать все на своем пути. Для них жадность и пожирание всего вокруг — добродетель. У нас есть несколько пленных кальмаров. Их невозможно переубедить. Даже под пытками они уверены, что являются единственным достойным существования разумом во Вселенной. Все остальные — лишь корм. Наша ветвь, несмотря на тысячелетия вражды, не стремится уничтожить технофанатиков физически. Судя по вашим действиям, вы тоже еще помните, что когда-то мы принадлежали одному народу. Мы не приемлем идеологию друг друга, это правда. Мы хотим уничтожить идеологию противника, потому что она кажется нам неправильной. Кальмары хотят это сделать, физически уничтожить съесть всех нас, съесть саму память о нас. Я пришла, чтобы попросить вас о помощи. Мы, возможно, справимся с первой волной пришельцев, но во Вселенной есть еще восемь таких же. Их общее количество превышает общую численность двух ветрей человечества в четверо, и кальмары достаточно развиты, чтобы этот перевес мог оказаться решающим». Возможно, если мы на время забудем о вражде, у нас появится шанс отбиться. Если же нет... Что ж, мы в любом случае будем защищать себя до последнего. Это мое мнение. Это мнение правительства моего народа. Ваш адмирал, который получил возможность столкнуться с пришельцами в бою, тоже разделил это мнение. Теперь решение за вами. Вы можете задавать вопросы. Какая прочувствованная речь. Я слышал у Кинаров распространены аналоги имплантов, сглаживающие пики эмоций. Удивительно, в каком ужасе вы, биолюбы, должно быть, находитесь, если сейчас даже этот аналог не работает. Первым заговорил как раз тот получеловек-полупаук, которого разглядывала разведчица перед тем, как начать говорить. Я согласен почти со всем сказанным, кроме выводов. Биолюбка говорит правильно. Мы враги и не приемлем идеологию друг друга. Однако, как гуманные существа, мы также не приемлем поголовное истребление противника, иначе мы давно бы уже уничтожили заблуждающихся. Наши принципы не позволяют нам этого сделать, мы лишь сдерживаем экспансию отступников. И вот сейчас появляется третья сила. Это та сила, которая может ослабить противника. Ослабить тех, кто, как сорванная резьба на крохотном винтике, мешает развиваться и процветать совершенному механизму нашего общества. Мы не можем позволить себе проявить негуманность по отношению к давним врагам. Но почему мы должны их защищать? Я предлагаю поступить разумно. Мы должны устраниться. Мы должны дождаться, когда биолюбы ослабнут. А потом мы заберем их себе и заставим принять наш единственно верный путь развития. Мы получим их планеты, их ресурсы, их людей. Люди — самый ценный ресурс, и они станут нашими. Они будут благодарны нам за спасение. Нам лишь нужно устраниться сейчас и позволить этим пришельцам сделать то, ради чего судьба привела их в наши пределы. Пришельцы же, в свою очередь, ослабнут в борьбе с биолюбами, и мы без труда уничтожим агрессоров. «Твои слова, глава разработки вооружений, звучат разумно», тут же ответил еще один слушатель. «Может быть, даже слишком разумно. Я уважаю твое мнение». Однако у меня есть два возражения. Первое. Ты глава оружейного цеха. Ты тот, кто разбирается в производстве оружия лучше всех в обозримых пространствах галактики. Но ты не воин. Так с чего ты взялся выстраивать стратегию нашей войны? Бывший пленный адмирал, который первоначально принес нам эти сведения, высказал мнение, что для победы над этим противником Потребуется истинная консолидация сил обеих ветвей человечества. Это спорное мнение, однако лично я доверяю своему человеку. Кроме того, ознакомившись с представленными данными, я склоняюсь к тому, чтобы с ним согласиться. «Твоего адмирала, глава вооруженных сил, еще нужно проверить», — тут же включился третий. Он долгое время находился в стане врага. Как мы все знаем, биолюбы мастера ковырятся в мозгах. Очень может быть, что он уже не тот, каким был раньше. Биолюбы действительно лучше разбираются в работе мозга. Это специфика их развития. Но все, что видит и слышит адмирал, идет не только в мозг, но дублируется также на имплант памяти. По-твоему, глава контрразведки? «Биолюбы и там смогли подменить данные. Не слишком ли могущественными ты их представляешь? Может, мы в таком случае напрасно надеемся их победить?» «Ты прекрасно знаешь, глава вооруженных сил, что я так не думаю. Однако, как глава контрразведки, я обязан предполагать любые возможные способы нас обмануть». «Так проверяй моего человека». Только помни, что мои люди внимательно следят за состоянием адмирала. Если у него случится внезапная фатальная поломка с последующим кровоизлиянием в мозг, это может плохо сказаться и на твоем здоровье. Ты мне угрожаешь, глава вооруженных сил? Я лишь хочу обратить внимание, что в последнее время слишком часто в твоих застенках случайным образом погибают мои люди. Считаю необходимым потребовать, чтобы во время исследования моего человека присутствовали специалисты, подчинённые мне. Мои люди должны присутствовать во время исследований лично, а не следить за ними на расстоянии и по приборам». Дискуссия. Хотя какая дискуссия? Это скорее была просто перепалка, и она всё продолжала разгораться. Всё больше технофанатиков вовлекались в диалог, И всё дальше тема обсуждения отходила от изначальной. Тиана слушала и удивлялась. И это монолитное общество технофанатиков? Да они ссорятся точно так же, как кинары во время последнего собрания. Тиана думала, такие безобразные ссоры следствие того, что управление народом у кинаров сейчас совершенно не отлажено. Но технофанатики-то? У них ведь никто не уничтожал недавно управляющие центры. Их система управления отлажена веками. Тиана бросила взгляд на спутников. Лорин даже рот приоткрыл от удивления. Явно тоже не ожидал такого представления. А вот Герман смотрел на происходящее с плохо скрываемым весельем. Кажется, он видит именно то, что ожидал, и даже удовлетворен увиденным. «Чему ты так радуешься?» — шепнула разведчица. Рад, что вместе с телом они не утратили человечность. «По-твоему, это проявление человечности?» Девушка решительно не понимала логики напарника. «Ну а что же ещё? У меня на родине распространена теория, что наши предки — обезьяны. Я одно время думала, что она ошибочная, но всё больше убеждаюсь — верная теория. Просто предки-обезьяны были не у землян, а у кинаров, от которых уже произошли земляне. Ты когда-нибудь наблюдала за обезьяньей стаей? Ну вот можешь считать, что сейчас именно за ней ты и наблюдаешь. Поверь, разница только в том, что технофанатики железные, они волосатые и без хвостов. А так тоже поведение. Каждый пытается тянуть одеяло на себя, и никто никого не слушает. «Вон, уже на третий круг аргументы пошли. Интересно, до драки дойдёт?» «И всё-таки я не понимаю, почему ты считаешь, что это хорошо?» — удивилась девушка. «Они ведь даже не о нашей просьбе спорят». «А там уже всё решено. Это же стая. По отдельности они могут думать что угодно, но стая думает только о своём выживании, и это хорошо». Если для выживания нужно принять какое-то непопулярное решение, не соответствующее нормам морали или еще каким-то планам отдельных членов стаи, оно все равно будет принято. Потому что это инстинкты, подсознание. Когда приходит время инстинктов, хрупкая настройка разума исчезает быстро и незаметно. Как плагин какой-нибудь с браузера, чтобы ресурсы освободить. Вот увидишь, нас сейчас помаринуют потом скажут, что еще подумают, потом, может, торговаться начнут или еще какие условия придумают, но в конце концов все равно согласятся. От нас только требуется не слишком облажаться во время подготовки к финальному этапу переговоров, и все будет нормально. Тиана недоверчиво покачала головой. Герман, может быть, правильно рассуждает в целом, но в частности... Слишком не похоже было на то, что хоть какое-то решение по их вопросу вообще может быть принято. Теперь этот спор уже и перепалкой не назовёшь. Самая настоящая свара. Развичице даже стыдно за них стало. Серьёзные металлические люди и так себя ведут. Ведущий даже принёс послам стулья, чтобы не стоять. Видимо, ему тоже было неловко за разворачивающиеся представления. О гостях все забыли, да и об очередности разговора тоже. Теперь все говорили одновременно, кричали. Каждый пытался перекричать всех остальных. «Простите, уважаемый, наше присутствие точно здесь требуется?» — уточнил Герман. «А то мне, право слово, неловко. Да и как бы под горячую руку не попасть. Сейчас ваши руководители сообразят, что мы стали свидетелями этого <coughs> обсуждения». И еще, не дай бог, решат память подчистить. Тиане захотелось хлопнуть ладонью по лицу. Герман иногда даже чересчур непосредственный. Вот зачем их на такие мысли наводить? Однако в данном случае симпатии ведущего были на стороне гостей. Мужчина серьезно кивнул и ответил. Вы правы. Такая идея может и прийти в голову руководителям, чтобы не ронять авторитет представителей нашей ветви развития перед противником. Полагаю, вопросов к вам сегодня уже не последует. Давно не было столь жарких споров». Ведущий проводил компанию в небольшую комнату и даже накормил. Причем блюдо Тиане, видимо, на фоне нервотрепки, понравилось. Чем-то напоминало рисовую кашу с тушенкой, которую однажды готовил Герман. «Скажите, уважаемый ведущий, вы общаетесь с нами довольно дружелюбно и спокойно?» Лорин, который до этого предпочитал молчать и только наблюдать, вдруг подал голос. «Хотя мы пока, по крайней мере, являемся врагами. Откуда же такое отношение?» «Я не чувствую от вас враждебности», — ответил мужчина. «Возможно, вы какие-то неправильные биолюбы. Может быть, в другой ситуации вы были бы мне неприятны». Но пока, если честно, вы слишком мало отличаетесь от большинства моих соотечественников, чтобы вызывать отторжение. В свою очередь, хотел бы задать тот же вопрос. Почему вы не враждебны нам? Лорин честно ответил. Сейчас, когда на пороге появился столь опасный враг, конфликт с технофанатиками уже не кажется столь важным. Я уже 40 лет служу во флоте. И за это время мой Ликс не раз сталкивался в бою с вашими кораблями. Бывали очень сложные ситуации, которые в тот момент казались безвыходными. Но даже тогда я знал, что меня не будут стремиться непременно убить. Если захватят в плен, мне грозит потерять память, но в каком-то смысле я останусь жив, и уж точно меня не съедят». «Это ведь не преувеличение?» — уточнил ведущий. Эти существа действительно едят своих врагов. «Они не воспринимают нас как врагов», — решила вставить слово Тиана. «Они воспринимают нас как пищу, а наши планеты — как охотничьи угодья. Когда я оказалась на одной из их блуждающих планет, нашла там ферму. Там живут странные, удивительные, но, несомненно, разумные существа. Их выращивают, чтобы съесть». «Наше место, по мнению кальмаров, тоже на этой ферме». «Ужасно. Я не знаю, до чего договорятся наши главы цехов, но надеюсь, что решение будет верным. Вам же могу лишь пожелать, чтобы оно вас устроило». Ведущий ушел, видно, не захотел дальше общаться с гостями. Лорина будто прорвала. Он начал возмущаться словами начальника военного производства. «Не понимаю». «Как можно вот так, при нас, цинично предлагать дождаться, когда кинары ослабнут, чтобы потом захватить? Возмутительно!» «А я, наоборот, уважаю», — ответил Герман. «Представь, что вот эти вот товарищи сейчас там решат последовать его плану. И нам об этом, конечно, не сообщат. Будут тянуть время, поддерживать на словах» а сами начнут помогать, только когда поймут, что мы и так уже побеждаем. И в результате победу, ну, не то чтобы украдут, но частично присвоят себе. А там из-за кинаров возьмутся, ослабленных. Или и того хуже. Начнут помогать одновременно и кальмарам, и вам, кинарам, чтобы, значит, посильнее ослабить тех и других. «Какая подлость!» «Это невозможно!» — возмутился Лорин. «А между тем у нас такое было. Там, конечно, всё несколько сложнее, но в общих чертах похоже. Так что я, наоборот, очень рад, что технофанатики не настолько искушены в политике. Если уж решат сделать, как этот начальник оружейного цеха, то так и скажут. Чудо просто!» «Не хотел бы я жить на вашей планете», — вдруг признался Лорин. «У нас, конечно, тоже не сахар, но такого всё-таки нет». «Это потому, что нет необходимости», — вяло махнул рукой Герман. «Понадобится? Быстро научитесь». «Я только надеюсь, что в данном случае здравый смысл возобладает. Всё-таки одна из сторон совсем чуждая, тут даже придумывать не нужно, почему кальмары не люди. Они и так не люди».